Часть седьмая. Как не отвлекаться, взаимодействуя с людьми? Глава тридцать четвертая. Распространяйте социальные антитела. В компании друзей мы никогда не бываем всецело с ними. Почти всегда с нами телефоны, готовые прервать разговор несвоевременным уведомлением. Кто из нас хоть раз не видел, как посреди беседы друг отвлекался, бессознательно потянувшись к телефону? Большинство из нас со вздохом смиряются с такими помехами. Что поделать? Такие времена. К несчастью, отвлечение заразно. Когда собираются вместе курильщики, первый, кто вытащит сигарету, невольно посылает другим сигнал, и они делают то же самое. Так и цифровые устройства диктуют другим людям, как себя вести. Как только человек достает телефон, тот играет роль внешнего раздражителя. И вот уже и все остальные утыкаются в экраны, и беседа иссекает. Психологи называют такое явление социальным заражением, а исследователи связывают с ним многие формы человеческого поведения. Например, трудно следить за своим весом, если твой муж и дети уминают за обе щеки пончики, в то время как ты ковыряешь вилкой салат из капусты. И трудно не пользоваться гаджетами, если семья и друзья предпочитают твоему обществу свои смартфоны. Как не отвлекаться в кругу людей, с которыми хочешь проводить свободное время? Как не отвлекаться, если окружающие не меняют своих привычек? Эссеист и инвестор Пол Грэм пишет, что общество, чтобы защититься от новых вредоносных форм поведения, склонно вырабатывать социальные тела. Так, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, в 1965 году курили 42,5% взрослых американцев, а к 2021 году этот показатель, как ожидается, снизится до 12%. Разумеется, большое значение для столь стремительного сокращения числа курильщиков имеют законодательные ограничения, но люди меняли привычки и там, где закон не был помехой. Помню, когда я был ребенком, у моих родителей, которые сами не курили, пепельницы стояли по всему дому. В то время люди курили в помещениях, в присутствии детей, на работе, везде, где им вздумается. Моя мама пыталась отбить у гостей желание покурить тем, что выдавала им пепельницу в виде руки скелета, но недвусмысленно напомнить о последствиях курения – это все, что она могла сделать». В то время просьбу выйти покурить на улицу сочли бы странностью, если не грубостью. Сегодня все иначе. У меня никогда не было пепельниц. Никто ни разу не попросил разрешения покурить у меня в доме. Все знают, что я отвечу. Мне страшно даже представить, какое лицо будет у моей жены, если кто-нибудь закурит у нас в гостиной. Не скоро такой человек снова окажется у нас дома. Как получилось, что нормы, связанные с курением, так изменились? Если следовать теории Грэма, люди, чтобы защитить себя, выработали социальные антитела, подобно тому, как наш организм вырабатывает антитела, чтобы бороться с опасными бактериями и вирусами. Так что средства от отвлечения – это новые нормы, запрещающие заглядывать в телефон в присутствии других людей. Социальные нормы меняются, но в лучшую ли сторону это зависит от нас. Чтобы нездоровый образ действий перестал быть нормой, можно сделать только одно – привлечь к нему внимание и бросить на борьбу с ним социальные антитела, препятствующие его распространению. Эта тактика сработала с курением, может она сработать и с отвлечением на цифровые устройства. Представьте, что вы сидите с друзьями, И вдруг один из них достает телефон и начинает что-то быстро печатать. Ставить этого человека при всех в неудобное положение – не очень хорошая мысль, если вы хотите остаться с ним друзьями. Нужен более тонкий подход. Простой и эффективный способ разрешить эту проблему – задать прямой вопрос, который, возможно, вытащит человека из телефона, поскольку заставит его выбрать одно из двух. Первое. Извиниться если ему действительно нужно было разрешить какую-то критическую ситуацию. Второе – убрать телефон. Вопрос этот звучит так. «Вижу, ты завис в телефоне. Что-нибудь случилось?» Помните, спрашивать нужно искренне, ведь ситуация на самом деле может оказаться чрезвычайной. Но, скорее всего, человек пробормочет извинения, уберет телефон в карман и продолжит наслаждаться живым общением. «Вы выиграли!» Вам удалось тактично передать социальные антитела против фаббинга. Это слово было изобретено рекламным агентством МакКен для словаря МакКуари. Фаббинг образовано слиянием слов phone – телефон и snubbing – пренебрежительное обхождение и означает игнорирование человека или ситуации посредством сосредоточения на телефоне или другом мобильном устройстве. Составители словаря попросили специалистов придумать слово, которым люди могут обозначить эту проблему. Мы можем использовать его, и пусть оно станет нашим помощником, еще одним антителом против отвлечения. Современные технические средства, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки, не единственный источник отвлечения при взаимодействии с другими людьми. Во многих ресторанах установлены телевизионные экраны во всю стену, На каждом свой канал с мелькающими кадрами новостных программ и спортивных матчей, и дружеская беседа от этого очень страдает. Мы смиряемся с работающими на заднем плане телевизорами, и они, так же как смартфоны, если не сильнее, отвлекают наше внимание от людей, с которыми мы общаемся. Отвлекающие факторы в дружеском кругу нередко принимают и другие формы. В том числе отвлекать нас могут наши дети. Например, недавно в разговор с одним из моих близких друзей ворвался его ребенок, которому понадобился пакет сока. Разговор сразу же переключился на то, что было нужно ребенку. Из-за такого вот невинного вмешательства может расстроиться важный, деликатный разговор из тех, что скрепляют дружбу. Именно поэтому, когда мы снова собрались вместе, то унесли все, что могло бы понадобиться детям, в другую комнату, включая еду и напитки. Детям четко объяснили, что им не стоит отрывать взрослых. Исключение – ситуация, если ребенок поранился. Любые внешние раздражители, неважно, служат их источником телефоны или дети, необходимо внимательно оценивать, определять, работают они на вас или против вас. Да и для детей будет лучше, если они научатся сами о себе заботиться. Кроме того, видя, как родители общаются со своими друзьями, дети понимают, что в общении с теми, кто им дорог, важно исключить все отвлекающие факторы. Общество, выработав социальные антитела, уже добилось снижения числа курильщиков. Аналогично можно уменьшить вероятность отвлечения в кругу друзей. Принимая меры для устранения внешних раздражителей, мы сможем отправлять такую социальную заразу, как отвлечение, в карантин всякий раз, когда встречаемся с любимыми людьми. Запомните. Отвлечение не позволяет полностью сосредоточиться на общении с важными для вас людьми. Помехи мешают устанавливать тесные социальные связи. Препятствуйте распространению нездоровых форм поведения. Социальные антитела помогают людям защищаться от вредоносных форм поведения, налагая на них табу. Установите новые социальные нормы. Мы можем справиться с проблемой отвлечения в кругу друзей так же, как общество справляется с курением, подчеркивая, что брать в руки гаджеты, когда общаешься с другими людьми, неприемлемо. Держите на готове несколько вежливых фраз, например, вопрос «все в порядке?» чтобы отбить у нарушителей желание зависнуть в телефоне.